Глава седьмая Четвертая планета оказалась наиболее близкой к нашему кораблю, что позволило в режиме полного радиомолчания и оптической маскировки приблизиться к ней на расстоянии высокой орбиты. Планета очень походила на Землю не только параметрами, но и внешне, но при этом она вращалась вокруг своей оси в два раза медленнее далекого двойника. На честь здесь в привычном для нас представлении не наблюдалось. Возмущенная атмосфера светилась круглосуточно, создавая на темной стороне легкий сумрак. Кажется, нас не заметили. Трой проверил все отчеты корабля об изменениях в окружающем пространстве на расстоянии 100 миллионов километров. Они не очень-то активны для цивилизации, обладающей гиперпространственными перемещениями. Одновременно в пределах Солнечной системы наблюдается пять объектов, курсирующих между планетами. Мы люди суетливы, произнес Апанасий. «Нам вечно куда-то надо, а эти несколько лет провели на дне озера и ничего, никуда не спешили». «Интересно все -таки, зачем?» — меня не отпускал этот вопрос. Они оставили ли они там сюрприз, который пометил Землю, как место, подходящее для добычи человеческого ресурса?» «Надо будет дать информацию через Айрис. Пусть проверят», — решил Апанасий. «Землю землянам». «Как мы сможем найти отца?» Я посмотрел на экран, показывающий часть суши, на которой можно было рассмотреть объекты, отдаленно напоминающие дома. Вот в этом квадрате, примерно 100 на 100 километров, корабль совершил посадку. Как только оптика обнаружит его, мы начнем искать место для посадки. А нас не засекут, как только мы войдем в атмосферу. Хоть я и не был специалистом в устройстве средств обнаружения инопланетных цивилизаций, но предполагал, что разогретый в атмосфере объект не останется незамеченным. Корабль не обнаруживает никакого направленного излучения. У меня такое чувство, что здешние жители совершенно уверены в том, что к ним никто не пожалует. Трой еще раз проверил все отчеты. Но мы сделаем так: определим точку посадки, рассчитаем траекторию, аналогичную падению метеорита и свалимся на планету. Планированием в атмосфере воспользуемся на минимальной высоте. Я так делал несколько раз, когда возил контрабандистов. Веселые были времена. «Непонятно только, зачем они мне были нужны?» «Как раз, чтобы ты сегодня воспользовался полученным опытом», — мудро рассудил Апанасий. «Чтобы не оказаться застигнутыми врасплох после обнаружения стоянки космического корабля, на котором похитили отца, мы решили покружиться на орбите еще несколько часов. Никакого повода для тревоги так и не возникло. Активность на планете была такой, словно они и вообще забыли». За это время оптика корабля нашла порядка ста с лишним поселений и огромное количество признаков ведущейся сельскохозяйственной деятельности и добычи полезных ископаемых. Однако следов переработки в виде дымов от плавильных печей не нашлось, как и следов пыли и дыма в атмосфере. «Видимо, наши похитители создали закольцованные процессы обработки металлов», решил Трой. «Или вывозят руду на другие планеты, хотя это совершенно расточительный вариант». Ты не прав, пытаясь думать за них по-нашему. Возможно, выплавка металла из руды — не единственный способ его получения в чистом виде. Возможно, они делают это при помощи химии или просто рвут атому на части, выдирая нужное какой-нибудь силой. «А зачем он тогда твой батя?» — спросил Трой. «Меня самого терзают эти мысли. Если инопланетяне такие умные, что им может понадобиться от моего отца? Или от любого из нас?» Я внимательно рассмотрел четкие снимки того места, где приземлился корабль. Ответ может дать только он. «Мы подходим к точке входа. Даю команду на снижение», — спросил Трой. «Да. Раньше сядем, раньше свалим». Как только плотность атмосферы стала выше, корабль затрясся мелкой дружью. Собственная оболочка плазмы, отделяющая обшивку от контакта с атмосферой на экране, создавала вид, будто корабль горит. «Выключи их к черту», — попросил нервничающий Апанасий. Музыку поставь. Помирать так с музыкой, мрачно пошутил я. Смеетесь? У этого судна такой запас прочности, что он может прямо в воду войти на полном ходу и не почувствует. Не ⁇ рзайте, все будет хорошо. Главное, чтобы местные не всполошились. Посадка в виде свободного падения заняла несколько часов, потрепав нервы. Пришлось сесть на втором обороте, чтобы все выглядело как можно натуральнее. Только когда Трой начал управлять судном на высоте трехсот метров, тряска почти унялась. Он посадил аппарат в сорока километрах от того места, где стоял корабль пришельцев, в долине между невысокими пологими горами посреди буйной растительности, закрывающей судно от ненужного взгляда. «Думаешь, плазмоиды видят, как мы?» — уместно поинтересовался Апанасий. «Я не уверен, что они вообще видят в нашем понимании. Но силы инерции сознания никто не отменял», — ответил Трой. «Кроме них здесь живут обыкновенные существа, которые могут сдать нас своим союзникам». Температура снаружи и состав воздуха вполне подходили для дыхания без средств защиты, но мы все равно их надели. Айрис побеспокоилась, чтобы на борту оказалось четыре комплекта защитных костюмов. Это были военные устройства, позволяющие действовать в условиях полного отсутствия кислорода. Они состояли из бронированного жилета с аккумулятором, поддерживающим температуру тела, средств связи, оптического и радиолокационного наблюдения. Помимо этого имелась масса разъемов для присоединения инструментов или оружия. Айрис позаботилась и о последнем. В грузовом трюме лежали магнитные винтовки, электрохимические, на случай отсутствия энергии, импульсные гранаты. Словом, все, что нужно для короткого внезапного боя. Апанасий экипировался и критически осмотрел свой милитаристский образ в зеркало. — В таком наряде со мной ни один пришелец на контакт не пойдет, — решил он. «Рисковать мы не можем», — ответил я. «Откуда им знать, что это оружие, а не отростки нашего тела?» «Дикие животные воспринимают улыбку, как оскал», — напомнил Трой. «Поэтому я поддерживаю, Гордея. Лучше перебдеть». Люк комфортабельного джета мягко откинулся наружу. Внутрь корабля дохнуло ароматами местной природы, довольно приятными и свежими. «Данные не врали. Индустриальными запахами тут не тянет», — заметил Трой. Я сошел на Землю первым, внимательно наблюдая через экран нейроинтерфейса все данные от средств наблюдения. Окрестности кишели живыми существами, однако ни одно из них не держало в руках оружие. Да и рук ни у кого из них не наблюдалось. Апанасий спустился последним. Дверь закрылась, и мы остались один на один со здешней природой. Стрелка навигатора, дублируемая на экран шлема, показывала нам направление, в котором находился корабль пришельцев. Туда мы и направились». Уже через километр нам показалось, что природа здешней планеты не тронута влиянием цивилизации. Нам не встретилось ничего, нарушающего девственную неприкосновенность зеленых лесов. Животные, встречавшиеся нам на пути, не выглядели напуганными. Они с любопытством взирали на нас с тремя глазами, и только из природной осторожности держали дистанцию. «Теория с рыбалкой с каждым шагом кажется мне все более вероятной», — признался я. «И нам еще попадет за то, что мы приперлись и распугали твоему отцу всю рыбу», — усмехнулся Трой. Когда счетчик расстояния указал, что от корабля мы отошли на пять километров, ландшафт резко оборвался крутым спуском, уже поросшим лесом. С вершины открылся вид на огромное пятно открытого пространства, на котором не рос лес. Плешина занимала около трех километров в поперечнике и выглядела как рыжий лишай на зеленом теле планеты — Готов был поклясться, что земляные насыпи на ее территории имели искусственный характер. «Ну вот, конец очарованию. Перед нами карьер», — решил я. «Надо аккуратно подойти и узнать, не сюда ли отправили на работу твоего отца», — предложил Трой, разглядывая пятно в электронный бинокль. «Вижу там движение». «Дай посмотрю». Я взял бинокль из его рук и настроил на максимальное приближение. По краям отвалов двигалась цепочка существ, не похожих на лошадей с телегами или грузовики. Разрешающая способность бинокля не позволяла точно рассмотреть фигуры работников. «Идемте». Я вернул бинокль Трою. Путь до пятна занял у нас почти два часа. Густые заросли сильно тормозили продвижение. Кроме этого, под плотным ковром лесной растительности находились провалы. Если бы не оборудование боевого костюма, мы запросто свалились бы в один из таких. Радар показал, что глубина провалов варьировалась от 50 до 200 метров, одно в них жидкое. Внешне можно было понять, что под сплетением травы и лиан находился провал, только зная о нем. Середина зеленого одеяла провисала на ничтожную величину. «По такому лесу не побегаешь», — заметил Апанасий, пробуя ногой траву у края обрыва. Зеленая поляна заволновалась вибрациями. Из травы вылетела стайка пёстрых птиц и скрылась за деревьями. «Очень похоже на карстовые провалы Центральной Америки, сеноты», — решил я блеснуть эрудицией. «Там даже люди купаются». Но если туда попадает солнце, то ладно. А тут темно, как в аду. Я бы ни за что не стал купаться. Неизвестно еще, что за шестиглавые монстры плавают в воде». Афанасий передернул плечами. «Взял груз. Двигайся к выходу». «Что? Кто это сказал?» Я поглядел на своих друзей. Они смотрели на меня непонимающим взглядом. «Вы же слышали голос?» — спросил я шепотом. «Он что-то про груз сказал». «Оборудование не показывает ничего подозрительного». Трой сверился с показаниями радара. Мой радар тоже показывал только здешних животных, которые вряд ли умели говорить, тем более на русском. «Это больше похоже на ментальное прикосновение», — с благоговением произнес Апанасий. «Я знал одного инопланетянина, который общался только таким образом. У него башка была в два раза больше моей». «Мы что, слышали обрывки чьих-то мыслей?» — предположил я. «Вероятно». Трой поводил оружием по сторонам, словно принял мысленный контакт за предвестие угрозы. «Те, кто умеют говорить, не открывая рта, как правило, владеют способностью подчинять чужой мозг». «Это плохо. Я тоже преисполнился неприятных ожиданий. Давайте обойдем рыжее пятно стороной. Наверняка чужие мысли пришли оттуда». «Согласен», — поддержал меня Трой. «Мы скорректировали маршрут и направились в обход карьерной разработки». Любопытство, конечно, требовало удовлетворения, но последствия этого могли оказаться самыми непредсказуемыми. Очень не хотелось потерять контроль над собой. Мы решили, что отца здесь нет. У космопорта имелся поселок, и стоило поискать его вначале там. Мы взяли хороший темп и чуть не свалились в провал, закрытый переплетенной зеленью. Взяли влево и уперлись в преграду. Русло реки, глубина которой составляла все те же полсотни метров. У меня создавалось ощущение, что земля под нами в этом месте была очень зыбкой твердью, готовой обрушиться в любом случайном месте. Пришлось снова изменить маршрут, вернувшись ближе к карьеру, и как только он появился у нас на виду, в голове снова начали раздаваться голоса. Третий, четвертый на погрузку, пятый, шестой на отвал, двенадцатый стой, двадцатый вперед, левее, левее, стоп, погрузка. Теперь я уже понимал, что голос раздается у меня в голове. Я пытался заткнуть уши пальцами, но он не потерял ни единого децибела. Команды напоминали управление коллективом грузовиков. Говорившись, судя по озвученным номерам, руководил бригадой из пятидесяти единиц техники и делал это, не прерываясь ни на секунду. — Не надоело тебе дурью маяться? — спросил я вслух. В ту же секунду голос в моей голове замолк на полуслове. Мы напряглись. — Он услышал тебя, — испуганно прошептал Трой. — И что теперь? Друг пожал плечами. «Надо скорее уходить», — разволновался Апанасий. «Не нравится мне эта пауза. И мне». Трой быстро проверил перед собой обстановку и ринулся в зеленые дебри. Мы припустились следом. Кажется, мы шли друг за другом, но в какой-то момент я понял, что остался один и иду непонятно куда. Страх, как на шатырь, прочистил мне рассудок. Я вспомнил, что ушел в сторону, и никто из моих друзей не обратил на это внимания. Внезапно у меня появилась мысль, что мне снова нужно идти в определенном направлении. Я еще помнил, что секунду назад не собирался этого делать, и тут вдруг появилась такая необходимость. Причем эту мысль думал я сам, но предыстории ее появления не знал. Несоответствие вызвало во мне беспокойство и ослабило чужое влияние. Из-за этого я впал в ступор. Моя психика зависла самым бессовестным образом, сделав уязвимым для физического нападения. Так продолжалось с минуту, а потом я проиграл. Мне показалось, что я совершаю глупость, потому что стою на месте и не иду куда надо. Ноги сами пошли, игнорируя сигналы собственного мозга. Мало того, все мои мысли были направлены на идею явиться в определенное место, находящееся в направлении, которое я неведомым образом знал. Я побежал, сам не зная куда. Возможно, я свалился бы в провал и утонул в мрачной жиже или добежал до карьеры и там сдался на милость могучего ментального управляющего, но случилось непредвиденное. Меня сбил с ног паренек. Разжал мне рот, нажав костлявыми пальцами в хрящи соединения челюстей, и сунул в рот камень. О чудо! У меня мгновенно пропало желание бежать куда бы то ни было. Я сидел как дурачок с камнем во рту и пялился на парня, одетого в лохмотья. — Ух, пел, произнес он, улыбаясь не закрывающимся до конца ртом. Я понял, что у него там тоже камень. Кто ушел? переспросил я. Хпахтите я, дуака! И ем махнул он рукой и, не дожидаясь, направился в заросли. Пахтой! Ты кто? Кто на? Кто ты? Вот кто интересно! Парень с любопытством посмотрел на меня через плечо. Первых вижу военно! Я не военный. Со мной вы двое! Я вспомнил про друзей. «Они унах! Хотовой! пишусь, Погоняться!» «Хорошо!» Это известие меня успокоило. Мы шли минут десять. Потом парень вынул камень изо рта и сплюнул. «Можешь вынимать. Сюда не достают», — разрешил он. «Держи глушак при себе, мало ли». «Понял. Я убрал камень в нагрудный карман, предназначенный для гранат». «Спасибо за помощь. Пожалуйста». Неожиданно за зеленым сплетением растений, как за маскировочной сетью, повисшей на ветвях деревьев, обнаружился небольшой лагерь. Естественная маскировка, но сформированная вручную, скрывала под собой с десяток шалашей и около полусотни жителей. Трое Апанасий, уверив меня живым и здоровым, бросились обниматься. «Друган, мы как очухались, поняли, что тебя с нами нет, и чуть с ума не сошли», — признался здоровяк. «Чтоб мы сказали твоей матери и Айрис. Прошляпили в лесу и не заметили, когда». «Да уж, капец отмазка. Хорошо, что тут живут люди, понимающие в Я показал им камень, отключающий ментальное управление извне. «Да, нам тоже такие штуки дали». Трой показал свой. «Они называют его глушаком». «А вы уже поинтересовались, как они тут оказались?» — спросил я, разглядывая примитивное поселение. «В общих чертах. С нами сейчас будет разговаривать их главный. Ждали тебя, чтобы по сто раз каждому не рассказывать», — пояснил Трой. «Вас ждут». К нашей троице подошел паренек спасший меня. Нас подвели к шалашу больше остальных раза в полтора. Мы заглянули внутрь. Улучшения мгновенно подстроили светочувствительность зрения под сумрак помещения. Я замер у входа. Вместо человека, которого я ожидал увидеть, нас ждал старый робот, напоминающий транспортных роботов на станциях, где живут люди, не входящие в систему. Они обычно занимались транспортировкой багажа-пассажиров отличались подвижными манипуляторами и способностью к движению по различным поверхностям. Проще говоря, когда надо, они умели шагать колесами. «Приветствую вас в нашем поселке», — произнес робот дребезжащим динамиком. «Добрый день. Спасибо за помощь», — поблагодарил я. «Меня зовут Гордей. Это Трой и Апанасий. Мы прилетели на эту планету, следуя за кораблем, который похитил моего отца». «Откуда вы?» — спросил робот. «С планеты Земля». «Знаю такую». Здесь живут люди оттуда. Они богаты исходными генами. Создатели любят таких. Неужели на Земле появились технологии, позволяющие совершать гиперпространственные прыжки? Робот скрипнул механизмом поворота камеры. Долгая история. Я не живу на Земле уже два года. Мы арендовали судно для следования по пятам похитителей. Оно большое. Сколько человек вмещает? Спросил робот. Нет, это небольшой космический корабль. «От силы туда десять человек влезет», — пояснил Трой. «Печально. Мы давно ждем большой корабль. Я основал этот поселок почти двести стандартных лет назад, и с тех пор жду появления большого корабля, который мог бы вывести людей отсюда. Узнав о вашем появлении, я обрел надежду. Мои механизмы стары. Я не могу перемещаться, но креплюсь из последних сил, чтобы увидеть, как свершится дело всей моей жизни». Этой деревне двести лет, удивился я. Да, создатели совершили ошибку, проигнорировав меня. Они захватили пассажирский корабль, людей забрали себе, а меня бросили. Для них я вообще не существовал. Что-то вроде привидения, которое можно увидеть только по слабой ауре излучения. Я жил рядом с поселком и видел, как людей разбирают на части как ими управляют на расстоянии, будто у кого-то имелся пульт управления. Прошло два года, прежде чем у меня появилась идея выкрасть людей и спрятать их подальше от плазмоидов. «А как вы нашли камень, который глушит ментальные приказы?» — спросил я. «Это была случайность. Обрадовавшись, что у меня получилось, я отправился за следующей партией людей, но плазмоиды нас ждали. На обратном пути они выслали за нами тыквоголовых» которые должны были выследить нас и указать место, где прячемся. Когда я увидел, что люди у меня в кузове начали терять над собой контроль, решил немного повилять и провалился в яму. Вы, наверное, уже видели их тут во множестве. Да, пришлось. Так вот, лианы не дали упасть. Я повис, а люди расползлись по краям и спрятались в зелени. Но самое удивительное, кваголовые ходили рядом — «Даже заглядывали в яму, но ничего не обнаружили. А они, чтобы вы знали, берут человека на контроль за километр, играючи». «А почему они тыквоголовые? Тупые?» — поинтересовался Апанасий. «Нет, совсем не тупые. У них большая голова из-за особого строения мозга, вернее, некоторых отделов, отвечающих за ментальные способности. Они являются ретрансляторами создателей. Сами плазмоиды не умеют общаться с людьми», поэтому создали тыквоголовых. Они — генетический продукт, рожденный женщинами. Их создали не для поиска таких, как мы, а для управления коллективами бессознательных юнитов. Понятнее говоря, их место в структуре общности — внешний мозг, управление безмозглыми. Но мы отвлеклись. У робота моргнула лампочка, и он на мгновение замер. Проводка не к черту. запчастей здесь не раздобыть, Все биологическое, выращенное, «Ни металла, ни пластика, ничего. Зато люди на этой планете сами оказываются в роли роботов. Обещаю, мы придумаем, как вывести отсюда людей. И вас тоже», — пообещал я. «Меня не обязательно. Я свое отработал. Значит, в той яме в породе оказались минеральные включения, гасящие ментальные усилия ретрансляторов. С тех пор мы живем тем, что сопротивляемся, и ждем появления корабля». «А вы не пробовали отнести камни в поселок и раздать людям?» — спросил Трой. «Пробовали, но ничего хорошего из этого не получилось. Те, кто решил сбежать из поселка в большинстве своем, погибли в ямах, утонули в реках, трясинах. А те, кто решили остаться, но не подчиняться, держа у себя камень, испытали страшные муки, когда их лишали конечностей. И потом поселки контролируют более мощные существа, чем тыквоголовые. Для них...» Камни быстро перестали быть преградой. С тех пор мы оказываем помощь очень избирательно. Создатели после этого случая тоже не сидели сложа руки, а стали изобретать существ для прочесывания лесов. У них есть все, чтобы совершенствоваться, а мы слабы. Поэтому мы смогли прожить здесь столько времени. Многие родились в поселке и понятия не имеют о том, что существует другой мир». «Если так будет продолжаться, то идея сбежать с этой планеты перейдет в статус догмы. Никто не будет помнить, зачем вам сбегать отсюда. Просто традиция такая, оправдывающая суровую жизнь», — предположил Трой. «Я слышал подобное мнение не раз, но не вижу другого пути. Все, что от нас зависит, — это не забывать, кто мы, и готовиться покинуть планету». Робот повернул камеру на Троя. «За двести лет у меня было время для экспериментов». Простите, что сомневался. Ему стало неловко. «Вы уже придумали что-то в связи с нашим появлением?» «Да. Хотелось бы послушать. Я приготовился узнать план. Вы возвращаетесь на свой корабль, летите назад, сообщаете о том, что здесь происходит, и возвращаетесь с армадой боевых судов, которые возьмут планету под контроль», — озвучил робот свой план. «Сразу скажу, у него есть слабые места», — произнес Трой. Во-первых, мы явились сюда, чтобы спасти отца нашего друга. Во-вторых, никакая боевая армада не полетит только по одному нашему хотению. Даже если они будут знать, что тут незаконно пускают на органы десятки тысяч людей, никто не почешется. Вы слишком далеко от цивилизации, и неизвестно, к каким последствиям придет вторжение. Если ради освобождения тысяч погибнут миллионы, то это того не стоит. В нашем случае за такое возьмутся только частные компании, любящие считать прибыли. Однако доходность у этого предприятия отрицательная. Если только всех освобожденных, разом не пустить под нож трансплантолога. Но в большинстве мест органы уже не актуальны. Достаточно владеть медицинской капсулой и спокойно отращивать себе любую поврежденную часть тела. Робот проявил человеческую реакцию. Он словно опешил и не находил слов. Все его двухсотлетние убеждения сломала короткая речь человека, на которого он возлагал надежды. «Если вы найдете своего отца...» то просто улетите и забудете о нас», — спросил он дребезжа мембраной. «Изначально план был таким», — признался я. «Мы не знали, что нас здесь встретит». «Печально». Мне показалось, что робот натурально вздохнул. Камера его поникла и уставилась в пол. «Простите, что расстроили вас. Мне стало неловко, что мы некрасиво обошлись с роботом, проявляющим настоящие и лучшие человеческие качества». Если вы поможете мне найти отца, то мы придумаем, как сделать так, чтобы помочь людям. Мы не из тех, кто запросто идет на сделку с совестью. Мы поможем вам найти отца. Робот поднял камеру на меня, затем перевел взгляд на трое. Ты похож на техника. Вообще-то да? Искренне удивился друг. Как догадались? Профессиональная. За всю жизнь мне столько раз делали техобслуживание, что я невольно классифицировал людей по признаку соответствия внешности и профессии. «Да с такими умениями надо работать в полиции!» — пошутил я. «Можно попросить тебя посмотреть состояние проводки у меня в корпусе? Никто из местных понятий не имеет об электричестве и проводах. Считают меня божеством и боятся притрагиваться». Голос робота повеселел. «Конечно, я посмотрю», — с радостью согласился Трой. «Побуду главным жрецом при божестве». «Не надо этих древних ассоциаций, они меня расстраивают». «Ладно, Трой, не будем тебе мешать, будь аккуратней». Я постучал его по плечу. «Приятно было пообщаться», — сказал я роботу и покинул шалаш. Взаимно раздался оттуда дребезжащий голос. «Самый человечный робот из всех, что я видел», — признался Апанасий. Айрис говорила, что раньше они были такими умными и чувствительными, а потом возникла проблема их идентификации. Проблема морального права лишать сознания и прочее. Чтобы таких вопросов не возникало, роботов стали делать глупее и запретили антропоморфные фигуры. «Если б не он, то мы бы сейчас сидели на коротком поводке у такоголового и выполняли все, что прикажут». Апанасий поправил снаряжение. «Удивительно. Вдали от дома мы даже робота считаем человеком». «А он нас», — заметил я. К нам подошел спасший нас паренек. «Привет, меня зовут Галим». Он протянул руку. «А я думал, Димасфен, Пошутил я в своей заумной манере и пожал его руку. «Нет, Галим, родители так назвали». Я не стал спрашивать про судьбу его родителей, зная почти наверняка, что это будут не самые лучшие воспоминания. Однако Апанасий не оценил тонкости момента. «Они тоже здесь живут?» — спросил он. «Нет, мы сюда попали два года назад». Маму забрали работать инкубатором, а отца разобрали, но не полностью. Его тело без головы и рук целый год жило в нашей комнате. Потом его забрали. «Прости, очень жаль». Я положил руку ему на плечо. А мы втроем прилетели за моим отцом. Его корабль сел на планету чуть больше земных суток назад. Тут вообще существует какой-нибудь карантинный период, в течение которого новичков не трогают? По-всякому бывает. Кого-то не трогают больше года, а кого разбирают на следующий день — «Как повезет», — пожал плечами Галим. «С везением, как у моего отца, на большой срок рассчитывать не стоит», — невесело пошутил я. «А ты давно в поселке?» «Давно». «Контактов с людьми из поселения возле космопорта не осталось?» «Хотите узнать, где отец?» «Ну да, очень хочу». «РПУ не одобряет, когда мы отходим далеко от поселка без нужды», — нахмурился Галим. «В лесу сейчас полно ищек. Могут взять след». Ищейки — это сконструированные создателями существа для выслеживания вас, догадался я. Ага, но они не только выслеживают. У них костяные лапы. Одним ударом могут проломить грудь. Нам они не опасны, — уверенно заявил Апанасий. У нас есть радары, мощная оптика и оружие, которое разорвет любую ищейку на куски. Это правда? Галим с благоговением посмотрел на магнитную винтовку в руках здоровяка. Один выстрел, и у твоей ищейки будет сквозная дырочка. «Это здорово. Мы не убили ни одной щейки. Только прячемся. Уже три года ни одного нового жителя. Только старых теряем», — признался мальчишка. «Поэтому судьба и послала нас сюда», — произнес я. Мне хотелось просто успокоить ребенка, но предположение показалось настолько правдоподобным, кармическим, что я сам поверил в него. Нарыв здешней ситуации уже давно назрел и нуждался во вскрытии. Ничего лучше, чем украсть отца человека, который обладал возможностями повлиять на ситуацию, судьба не придумала. Хотя как глобально повлиять я еще не придумал. Пока меня беспокоила программа минимум под названием спасти отца. А что за карьер возле которого ты нас спас? Поинтересовался я у Галима. Руду добывают, ответил мальчик. А где ее используют? В земле живут какие-то твари, которые ее перерабатывают в чистый металл, а его вывозят кораблями, пояснил паренек. «Шахты жуть. У нас жил один десятник. Он родился с ошибкой. Понимал, кто такой на самом деле, не умел разговаривать, но мы общались с ним мыслями. Сбежал. Не выдержал нагрузки». «Что значит десятник?» «Десятники — это такие командиры, которые стоят над шахтерами и грузовиками и командуют ими прямо в шахтах». «Поясни понятнее?» «Мне стало интересно узнать, как устроена работа в шахте. Шахтер — это такое тело с одной могучей рукой». У него нет головы, второй руки и ноги короткие, только чтобы по шахте ползать, а на единственной руке крепкий костяной лом, которым он долбит по руду. Десятник рассказывал, что они легко ломают камень, а за ними ходят грузовики. и двурукие существа с корытым вместо тела. Они собирают руду и везут ее наверх к тварям, которые превращают ее в чистый металл. Затем поднимают шлак и высыпают на отвалы. «Какой ужас!» Лицо Панасия скривило гримаса отвращения. «Всю жизнь долбить или возить по роту, С ума сойти!» «Они не могут сойти с ума, потому что его у них нет», — уверенно заявил Галим. «Вы уже догадались, наверное, что они вообще не понимают, кто такие? У них нет своего «я». Честно говоря, не успели. А таквоголовые тоже работают на шахтах? Они там главные. Таквоголовые управляют десятниками и докладывают о работе более могучим тварям». «У них реально башка здоровая?» — спросил Апанасий. «Да, огромная». Если увидите, сразу поймете, что это он. РПУ говорит, что размер головы влияет на силу ментального сигнала и что существуют еще и тысячники, которые не могут самостоятельно передвигаться. Они командуют одновременно несколькими шахтами и поселениями, из которых набирают металл. От них даже глушак не спасает. Поэтому приближаться к поселкам может быть опасно. Если тысячник тебя учует, конец. Уже не выберешься. Мы все равно попробуем. Даже если бы он был миллионником — — уверенно заявил я. — А я не успел спасти родителей. Мальчишка поджал губы и вздохнул. — Ты живой? Руки-ноги на месте. Взрослый уже. — Попытался я его поддержать. — Так ты вообще дядя, а за папой приехал, — заметил он. — Как найду, разрешу позавидовать. А пока не будем дразнить судьбу. Из палатки вышел трой с замасленными руками. — Умели раньше вещи делать. Меди на провода не жалели, и контакты были из нержавейки. Он вытер руки о зеленые листья на соседнем кусте. Подшаманил, удивился я. Мне казалось, что двухсотлетний робот должен рассыпаться в труху даже от сильного сквозняка. Да, подкрутил, почистил, только добавил из своей емкости. Еще на несколько десятков лет в таком режиме хватит. Идите все сюда, позвал из шалаша робот четким голосом. Обсудим план, который я придумал.